Внутри было довольно непривычно. Никакого терминала, никаких музыкальных установок. Свободная площадка посередине. По краям столы с лавками до да помост у дальней стены. Справа от меня стояла барная стойка, за которой виднелась дверь. А из двери вышел немолодой, э, затрудняюсь сказать, кто это. Присмотрелся п о в н и м а т е л ь н е й Слегка ниже меня здоровенная п у з а Малость заостренные уши и серый цвет кожи. Ну и неестественно вздернутый нос с торчащими клыками. «Серый Огр!» — выскочила подсказка. «Здравствуйте! Вы не поможете мне? Я ищу старого Вилли. Мне сказали искать его тут». Обратился я к нему. Он те временем оглядел меня, махнул рукой мне за спину и прогремел грубым голосом. «Он пьян, бревно, не добудешься!» Зелье чистого сознания, один серебряник. к э э а зелье зачем?» Не понял я. «Как зачем?» «Он тебе нужен?» «Нужен». «Он в бревно?» «В бревно!» «Зелье зальешь, он зенки-то и разует», стал терпеливо объяснять великан. «Понял, не дурак», сказал я, а сам начал себя ощупывать. «Где денег-то взять?» Серый великан рассмотрел меня, а затем ткнул пальцем в район моего пояса. Я глянул и увидел серенький мешочек, болтающийся на шнурке, который изображал роль пояса. Заглянув в него, я обнаружил два серебряника. Через секунду перед глазами выскочила менюшка. В ней были три вкладки. Размен денег, перевести с личного счета, перевести на личный счет. Все просто, как для особо умных игроков, вроде меня. Я закрыл меню и начал рассматривать монеты. Простой кругляш, сантиметра два в диаметре и без гравировки, но идеально круглый. Один отдал бармену. Он протянул мне пузырек с мутной жидкостью. Я, подойдя к пьяному телу, спящему в тарелке, чего-то недоеденного, откинул его голову и залил в рот зелье. Нос предусмотрительно закрыл. Глаза открылись, и старый Вилли закашлялся. После того, как пришел с себя, он прокричал бармену. «Я что тебе говорил? Сработало!» «А ты все боялся, Грым!» «Что сработало?» — не понял я. «Я тут бесплатную выпивку себе организовал. С Грымом мы договорились. Он ставит мне бочонок крепленного за 30 медиков бесплатно, а потом продает за серебряные дешевые зелья вытрезвина за 3 медика, таким как ты. Я набухиваюсь в Зюзю и в коматозе дожидаюсь таких, как ты». Тем, кому я нужен. Они покупают зелье, узнают, что им нужно, и я начинаю надираться по новой. Неиссякаемое бухло. Хорошо, смотрю, устроился. Вечно пьяный за бесплатно, проговорил я, начиная хмуриться. Не люблю, когда меня разводят. Не серчай. Просто от моей работы вратит уже. Волосы впору на голове рвать. С этими банями мне уже совсем плеш ь проели. Да не сержусь я. Просто все непривычно. Жуть. Как, чего и почем. И еще бы не натворить ненароком чего. Да ты не тушуйся, Тауран. Чего меня искал-то? Спросил меня этот мужичок. Работу ищу. Не стал выдумывать я. Эка ты удачно зашел. Работа у меня валом. Есть разовая. Есть и на постоянной основе. Постоянная. Тут же перебил я его. Мне работа нужна. Не бегать же мне и зверюшек бить. а то бред какой-то. Как мне около миллиона скопить? Ну, в общем, дрова для городских бань нужно мне очень. Ваш брат б е с с м е р т н о й бани очень любит, да погорячее, да с пивком. А если со жрицами любви, так и на монету его раскрутить можно. Только вот беда, ваш брат работать-то совсем не желает. Дрова-то добыть, и то некому. Ты, вот что, дровишки из лесу таскай, а я у тебя все скупать буду». За бревно в твой рост, коль притащишь, отдам два медика. За то же бревно, но чурбаками в т в о ю локоть, отдам восемь медиков за чурбак. Но коль еще и дровами расколотыми принесешь, не более четверти от чурки. Тут я тебе двадцать меди отсыплю за четыре штуки. Знаю, что цена завышена, но с дровами в городе совсем туго. Вам предложено цикличное задание. Дрова для городских бань. Класс. Обычная. Цикличная. Цель. Добыть дрова и принести с парку. Награда. Опыт 5. Инструмент лесоруба в собственность. Принять. Тут это... Инструмента, в общем, у меня нет. Честно признался я, не обратив внимания на надпись на периферии. Ты вот что тогда сделай. Сходи к баням, найди с парка. Это кладовщик наш банный. Он тебе инструмент выдаст. Только смотри, чтобы инструмент вернул, а не то в стражу, п о ж а л у ю с ь да и в воровской список тебя подам. «Понял я. Где эти бани-то искать?» – попытался уточнить я. Старый Вилли мне все рассказал. А я вроде типографским кретинизмом не страдал, но в целях профилактики хотел записать и хотел по с у с е к а м искать, чем и на чем. Перерыв инвентарь, я нашел сверток, где для особо одаренных вроде меня была карта в виде сложенного в несколько раз куска плотной бумаги. Потолкавшись на улицах, я дошел до бани. Они представляли из себя здоровенные кубические постройки. Три штуки. Из каждого такого строения уходил народ разной степени достатка. Это определил по о д е ж е Уж расшитую золотом мантию от с е р в е р о б а отличу. Каждый по достатку и кошельку. Нашел я с парка, бегающим от одной бани к другой. На мой вопрос об инструменте, он сучил мне топор архаичного вида, пилу и маленький металлический брусочек. т р е у г о л ь н ы й в сечении. Спросив о его назначении, получил лекцию и практический урок по заточке топора и пилы типа пластина металла с зубцами и ручкой, как я ее окрестил. Насчет топора долго спорили. Этот топорик, ну в общем он по моим меркам был туристический, даже меньше моего локтя. Таким рубить полное издевательство. Спарк Доспорившись до х р и п о т ы все-таки уступил и умчался на пару минут. Вернулся он с вполне вменяемым топором. На мой взгляд, кто им пользовался, ответил. Палач заложил у меня по пьяни с полгода назад. Таких размеров топором у нас пользоваться некому. В итоге, через час, опять протискиваясь сквозь толпу народу, я вышел к воротам, а затем и из города. Направив свои стопы по тропинке к лесу, Я вновь любовался морем золотых колосков. Дойдя до леса, я стал прикидывать, какое дерево рубить. Не углубляясь в лес, подошел к дереву с белой корой и черными вкраплениями и, присмотревшись, увидел выскочившую памятку. Дерево береза. Целостность. Сто из ста. Состояние. Здоровое. Достал топор. И, как учил отец, косыми ударами с одной стороны так, Чтобы дерево было куда падать, начал рубить. м и н у т а через три его свалил. За удар я снимал по 5-8 единиц целостности березы. После того, как я его завалил, выскочили сообщения. Вам доступна профессия лесоруб. Принять? Да, принять. Вы получили профессию лесоруб. Один из ста. Лесоруб плюс один. Лесоруб плюс один. Лесоруб плюс один. Лесоруб плюс один. Лесоруб. Плюс один. лесоруб, плюс один. лесоруб, плюс один. лесоруб 5 из 100. Ваш урон деревьям и древесным сущностям плюс 5%. Ваш навык владения топором увеличен. Владение топором – 2 из 100. Урон топорами увеличен на 0,2%. До уровня уверенное в л а д е н и я еще 18. Получен опыт. 5 из 100. Пока я пытался осмыслить все это, начал рубить сучья. Не сказал бы, что разницу почувствовал. Как рубил, так и рублю. С этой березы я нарубил четыре бревна в мой рост. Дальше, сложив бревна друг к другу и крест-накрест, начал их пилить на чурбаки. На это ушло еще часа два. После этого начал колоть чурбаки на дрова. Обычным топором это делать было бы очень трудно и неудобно. Даже при правильных движениях без колуна это было то еще удовольствие. Убил я на это времени капитально, аж четыре часа. Затем повторил процесс с еще одним деревом. Я провозился до самого позднего вечера. Вымотался жуть. Сообщения о потере выносливости и голоде были неоднократны. «Как бы ноги не протянуть», — мелькнула мысль. Загрузив все дрова в инвентарь, я собрался уже идти. Но не тут-то было. Система меня известила о том, что я слишком перегружен и не могу двигаться. Да, а вот тяжесть я почему-то не чувствовал. Даже мешок за плечами не раздался, а ведь дров я напихал туда, дай Боже. Начал выкладывать на землю дрова по одному полену, пока надпись не сменилась на «сильно перегруженный». Остальные дрова, а именно девять штук, распихал по подмышкам и поплелся в город. Движения были вялые, двигаться было трудно, как гель ногами месишь. Когда моя энергия просела до нуля, мне приходилось останавливаться. Один раз пробовал игнорировать. В итоге начали уменьшаться очки жизни, и нарастала боль в груди. Чем дольше игнорировал энергию, тем больнее становилось. Я вроде как не м у з а х и с т поэтому решил останавливаться. Пока шел к городу, уже почти стемнело. В городе начали загораться огни, а я разбирал сообщения. Вам в результате усилий и упорств добавлено «выносливость плюс один», «выносливость плюс один», «выносливость плюс один, сила плюс, один, сила плюс один», «сила плюс один», «сила плюс один», «сила плюс один», «ремесло плюс один». Ну и что мне дают эти характеристики? Кто бы объяснил? Несильным, невыносливым я себя не почувствовал. Ну как могут какие-то цифры определять? Сильный я или не очень? Бредятина какая-то. В город я попал, когда уже совсем стемнело. В в а н е ломиться не стал. Дошел до Ерша и попросился в личную комнату. Заплатив медяк, разменял свою единственную серебрушку. Я зашел в комнату и выгрузил все из инвентаря. с к и н у л безрукавку, я завалился на кровать. Тут снова выскочило сообщение. «Вы голодны, немедленно поешьте, или ваши жизненные силы будут уменьшаться, а после смерти и возрождения вы получите дебафы, выносливости на трое суток игрового времени». Вот же ж! Так измотался, что о еде даже не подумал. Встав и н а ч е в копаться в к у ч у что вывалил из инвентаря, нашел два яблока и краюху черстого в темного хлеба. Умяв все это, опять дополз до кровати и отрубился. Проснулся я рано, вроде как на рассвете. Выйдя из комнаты, увидел опять взюзю пьяного старого вилли за тем же столом и, похоже, в том же блюде. Обратившись к великану, кстати, того звали и Грым, попросил продать еды подешевле. Тот вручил мне немного яблок, хлеба и бутыль с молоком. Молоко на вкус было необычным, но очень вкусным. Упрятав все в инвентарь, Я загрузился в комнате дровами и п о п л ё л с я в сторону бань. На улицах было пустовато по сравнению с прошлым моим посещением. Так что пробиваться в толкучке не пришлось. Дойдя до бань, я нашёл Спарка, сидящим на пороге и курившим трубку. Подойдя к нему и положив дрова, что нёс в руках под ноги, спросил. «Чего хмурый такой Спарк?» «С дровами совсем швахта уран». «Энзэ сегодня ночью расходовать пришлось. Наши лесорубы уже не справляются». Посмотрев на дрова у моих ног, он нахмурился еще больше и произнес. «Мало этого, Туран. Думал, больше у тебя будет». Тут я начал вытаскивать из инвентаря остальное. В итоге у меня вышло 64 чурки. «Ну, порадовал ты меня. Еще бы обращался из леса побыстрее, цены бы тебе не было», — сказал он довольно, И протянул мне две серебряных монеты. Инструмент себе можешь оставить. Завершено задание. Дрова для городских бань. Получено. Инструмент переходит в вашу собственность. 160 монет. 40 медных монет перемиальных. 5 опыта. Опыт. 10 из 100. Спарк. Мне колун нужен. Да и придумать что-то нужно с доставкой дров. Я и дальше таскать смогу. Но много на себе не утащу. Сказал я... И сел на крыльцо рядом с ним. м х м есть у меня задумка одна. У нас телега стоит с вараном в упряжке. Мы на ней бочки с пивом возим. С торговцами пивом я договориться смогу, Чтобы сами привозили. Да вот не дам я тебе телегу за просто так», Сказал он и задумчиво уставился на меня. «Парк, денег у меня нет. Твои два серебряных в кармане, да медить чуток». Сразу предупредил я его. Это я и так понял. Вот что. Ты берешь телегу с ящером, идешь в лес, заготавливать дрова. Сколько успеешь. А в уплату за аренду телеги ты мне принесешь 10 веников березовых. И чтоб не менее половины дров березовые были. И до полуночи обернись. Не тот дел с тобой больше иметь не буду. Вам предложено обновленное задание дрова для городских бань. Класс. Обычное. Усложненное. Цикличное. Награда. «Двадцать мизяков за каждые четыре чурки. Топор-колун. Телега с вараном в аренду на следующие сутки. у с л о в и я Привезти дрова Спарку, расплатиться за аренду. Десять березовых веников. Вернуться не позднее полуночи. Принять?» «Да, принять!» Спарк показал мне телегу запряженной в нее огромной ящерицей. Вручил, даже на мой взгляд, немалых размеров колун и отправил с богом. Вот так я нашел свою первую работу. Я уезжал рано утром. Уезжал, громко сказано. Мне запрещено использовать издавых животных, так что ящера я вел за ремешки, ведущие к его голове. Валил преимущественно березу. Рубил ветки, заготавливал виники, пилил чурки и колол дрова. В общем, обычная монотонная работа. Поначалу получалось делать всего одну ходку, но затем, пообвыкнув, и по две удавалось сделать за день. Приноровился я, что ли? Сообщения о силе и выносливости постепенно стали появляться все реже и реже. в н и м а н и е на них я не обращал. За одну ходку я зарабатывал около трех золотых. Потом, когда насчет веников договорился, стало выходить и по пять. За день выходило около десяти золотых. Ко мне регулярно подходили игроки. Кто ржал... т о пытался денег занять, отобрать, шантажировать. Один длинноухий эльф, которого я подвез до города на телеге, узнав, что я тупо тут работаю, дал пять золотых со словами «Всякое бывает, все не перестаю удивляться». Он же посоветовал попробовать себя плотником в ремесле, на что я обещал подумать. По в р е м я работы я как-то увидел интереснейшую картину. Вдоль леса шел какой-то человек с посохом и в мантии, что-то бормотал и собирал какие-то травки. Я, естественно, заинтересовался. Вдруг за его спиной из воздуха появился тип в черном плаще. Четким поставленным движением погнал нож в затылок мага и тут же начал его обыскивать. Я даже не задумываясь, выхватил топор и швырнул ему в голову. Прилетело очень у д а ч н о прямо в лоб. Благо расстояние метров 15. И тут на меня снова стали валиться сообщения. «Вы убили другого игрока. В связи с тем, что счетчик ПК игрока отрицателен, вам не начислено отрицательных очков ПК. Плюс 10 отношений стражи. Вам достаются вещи убитого игрока». Я подошел к трупу и выдернул топор. Снял с него черный плащ и пару серебряников из крышеля и попытался его рассмотреть. Ничего необычного, кроме тени левой пятки и восемнадцатый левел в Нике, не увидел. В это время ко мне подбежал в белоснежном подгузнике тот самый маг, сказал спасибо, прикоснулся к собственному полупрозрачному трупу и тут же облачился в свою одежду. Он подхватил сумку и засеменил к городу. Это сюрреалистичное зрелище меня немного озадачило. Вывод для с е б я сделал один. почаще оглядываться и не убирать далеко топор. Вот тебе и игра. Прирежут и поминай, как звали и что в инвентаре лежало. Я проработал так месяц, в результате чего сделал нехитрый расчет. За месяц я заработал 307 золотых монет. Тут же перевел все в реальные полновесные империалы. Курс оказался один к одному. За один золотой я получал один империал. Неплохо. Очень даже можно жить. Только вот как собрать около миллиона империалов? Такими темпами до старости копить буду. Нужно придумать что-то другое. Раньше не бросил, так как черт дернул за язык пообещать забить дровяной склад бань. Подумав аналогично реальности, решил узнать насчет плотника. В реальности шахтеры, добывающие на астероиде редкие металлы, получали вроде неплохо. Вот те же инженеры перерабатывающих комплексов, висящие неподалеку в космосе, зарабатывали в разы больше. Сделав ходку с утра пораньше, я направил свои стопы к старому вилле. Не у кого было больше спросить. Спарк сказал, что не будет лишать себя поставок дров, и учителя плотника искать я буду сам. А вот телегу, коли я плотничать собрался, он мне дарить не собирается. И если дров не будет, то и телегу заберет. Старый Вилли был на том же месте, той же позе и по ходу дела в той же тарелке. Он так п р о л е ж н е заработает, промелькнула мысль. Подойдя к Игрыму, взял зелье за серебрушку и повторил процедуру побудки. «С чем на сей раз пожаловал Тауран?» — спросил он, причмокивая и ища на столе, чтобы выпить. «Учитель плотника нужен», — б е з п р е д и с л о в и й выложил я ему. «Эх, к а ты лиха!» «Эх, накрывай стол, рогатый. Видать, скумекал, что к чему, да? Поминать поставки дров будем. Помогу я тебе, рогатый ты наш. У тебя, кстати, жена есть?» «Нет у меня никого», — х м у р я с ь ответил я. «Это хорошо. Иначе шуток о т л ю д наслушался бы». «Это к чему он клонит? За такое можно и копытом в голову?» «Ты бы поменьше шутил, старый Вилли, если плоским Вилли стать не хочешь». «Это как?» Удивился он. А вот так. Затопчу тебя к ядрене фене. Будешь плоским, как грамота на бумаге писанная. э х е х э х Не сердись. Я ж не со зла. Накрывай. Подсоблю советом. Расплатившись с барменом серебрушкой, сел за стол. Нам накрыли приличный ужин, и Вилли стал рассказывать. В общем, ситуация такова. Плотники есть. Лучший среди них — хромой Дэйв. Почему он хромой, никто не знал. Кстати, у них тут прозвище фамилии заменяют. Плотник он был отменный, но в учениках очень привередливый. Что касается меня, то условия таковы. Нужен десятый левел, свои инструменты, лучковые пила, набор из восьми напильников разной формы и степени шероховатости, набор для резьбы по дереву, набор наждачных бумаг. Зачитывая этот список, Вилли предупредил, что это самые высокие требования. Никто не требовал от учеников своих инструментов, да и резьбой по дереву занимался только хромой Дэв. Помимо этого, у него было требование по ловкости. Вот скажите мне, при чем тут ловкость? У него с ловкостью менее пятнадцати, делать нечего. И тут я завис. Я же так ни разу и не удосужился окно характеристик открыть. Уровень 17. Имя. Мотодор. р а н д о м н а я генерации с учетом расы. Раса. Тауран. Класс. Неопределен. Профессия. Лесоруб. Склонность. Нейтральная. Сила. 69. Ловкость. 23. Выносливость. 89. Интеллект. 5. Воля. 26. Ремесло. 14. Хитпоинты. 890 из 890. Манна. 50 из 50. Энергия. Тысяча семьдесят из тысячи семьдесят. Сопротивление. Нет. Способности. Упрямый баран. Рабочие руки. Тяжелая рука. Крупный парень. Мул. Увеличенный масштаб. Уверенное владение топором. Навыки. Владение топором. Двадцать семь. Нераспределенных очков характеристик. Тридцать пять. Хмм, вот тена. Надо же посмотреть хотя бы было. Так. А что там про класс говорилось? Его после десятого левела выбирают? А как? Так, стоп. Мне денег надо. На кой мне класс? Это чтоб стрелы метать, да магию магичить класс нужен. А я, если что, и так к о лунам по голове съездить могу. Колись, Вилли, где его искать? Спросил я с нажимом. Очень уж мне напрягают его шуточки. Как он вообще в абстинентный с у н д р о м не ушел при таком образе жизни? Давай карту свою, отмечу, пробухтел он. Получив указатель, поплелся искать хромого д э е в а Телегу оставил на стоянке у пьяного верша. За пять медиков мелкий парнишка НПС взялся приглядеть. Опять толкучка, опять т о л п а народу. Если сначала нервировало это, то сейчас уже пообвыкся. Привык, что всем на всех наплевать. Прикинул и так и эдак. «Самому покупать инструмент не вариант. Или облапошат, или не то куплю. Вернее, будет купить тот же инструмент у д э е в а чем где-то еще. И хрень не всучит, и инструмент точно будет тот, который необходим». С такими мыслями дошел до двухэтажного домика. С первого взгляда видно, что на первом этаже точно мастерская. Половина первого этажа была открытой. В ней лежали стопками бревна и доски. Во дворе стояла странная конструкция. Присмотревшись, я увидел кучу деревянных балок, собранных в... Даже слово подобрать не смог. Где-то в центре виднелся блестящий диск с острыми зубцами. Тут наконец-то выскочила подсказка. «Пилорама дисковая. Владелец. Хромой Дэв. Целостность 98 из 100». «Хм... Ну, пилорама. И что?» Так, подождите-ка. Бревна, опилки, доски. Наверное, бревна на д о с к и пилят. Хотя, что гадать. У Дэйва спрошу. Хотя, как он доски пилит пилой, я бы посмотрел. Точно. Аппарат для распилки бревен. Тут я услышал за спиной шаркающую походку. Это был сам Дэйв. Крепкий торс, руки по толщине не уступают моим. Светлые волосы. Я бы сказал, цветом ближе к седым. Одет в плотную холщовую рубашку с закатанными рукавами до штаны того же материала. Чего надо? я да, встречает меня недружелюбно. Учителя плотника ищу. В своем стиле ответил я. Рогатых учеников не беру, сказал, развернулся и похромал к дому. Я не знаю, зачем так сделал, но он меня взбесил. Вот, вроде бы, при чем тут рога? А нет же, аж до з у б о в н о у скрежета зацепила. Я ухватил колумб и с размаху запустил его, целясь в затылок. Хромой, как ни в чем не бывало, как будто так и задумано, резко развернулся и перехватил его в полете и стал разглядывать. «Твой?» — спросил он, не глядя на меня. «Мой». «Как дрова заготавливать начал, так мне его и дали», — сказал, как есть. «Завтра с утра сюда придешь с инструментом. Будем смотреть, кто из тебя получится», — пробурчал он уходя. «Уважаемый Дэйв, у меня инструмента нету, а покупать боязно. Вдруг дрянь такую подсунут. А я и не в курсе. Попробовал я выключить инструмент». «Хм... Шестьдесят золотых тогда неси и пару бревен, без разницы каких, только не трухлявых», — сказал, почесав щетину. Я сначала поперхнулся. «Это ж шестьдесят империалов!» «Ни черта себе запросы за и н с т р у м е н т з а д н ю ю давать не хотелось!» И я, кивнув, пошел в обратную сторону. По пути к телеге решил зайти к торговцу, чтобы узнать реальную стоимость инструмента. Открывая дверь в лавку, опять чуть не снес ее с петель. Перемутюкался жуть! «Здравствуйте! Что вам угодно!» Спросил меня полноватый мужичок в красном пиджаке за прилавком. Это первая лавка, которая подвернулась. Я ищу инструменты для плотника. Какой комплект вас интересует? Полный? Рабочий? Сразу засветился он. Огласите цены, пожалуйста, п р о б а с и л я. Полный – 210 золотом, рабочий – 140, ученический – 50. К сожалению, товар довольно специфический. Его возможно купить только под заказ. Это еще десять золотых сверху, сказал он. Ощущение, что он работяга, а я ему зарплату принес. Спасибо за информацию. До свидания. Сказал я, развернулся и пошел к выходу. Торговец даже именем интересоваться не стал. Не ожидал я таких ценных и н с т р у м е н т ы Ох, не ожидал. А теперь надо топать дрова заготавливать. Бревен еще надо привезти. Эх, Работать допоздна опять.